Глава 19. Пике. Билл Клосс бил кулаком по столу. Равнодушие менеджеров в Херцоге-Наурахе сильно раздражало генерального представителя Adidas на американском западном побережье. Маленькая фирма из Орегона Blue Ribbon Spots наводняла рынок обувью азиатского производства. Прошлые предупреждения Клосса проходили мимо ушей управляющих Adidas. Доступные по цене гибкие кроссовки тем временем появились и на полках Калифорнии. Если «Адидас» не предпримет что-то в срочном порядке, то конкурент нанесет ему серьезный урон. «Вы должны немедленно вывести их из игры», – бушевал Клосс. За «Блу Риббон» стоял Фил Найт, бывший бегун на средние дистанции и выпускник Стэнфорда. «Олень», как его называли друзья, всегда бегал в «Адидас», но его мучила мысль, что американским студентам Не остаётся ничего другого, кроме как покупать дорогую немецкую обувь. В своей выпускной работе студент Стэнфорда набросал бизнес-план для создания бренда, который должен был потеснить Adidas. Могут ли японские кроссовки добиться против немецких того же, что удалось японским камерам против немецких, гласил заголовок. Этот вопрос не давал Найту покоя. Когда он после учёбы стал работать ревизором В 1962 году он едет в Японию и добивается встречи с Кихатиро Аницукой, владельцем бренда Тайгер. Хотя Най даже не был зарегистрирован в качестве предпринимателя, он не моргнув глазом утверждает, что является крупным торговцем спортовыми товарами и экспромтом сочиняет название Blue Ribbon Sports. Его блеф оказался настолько убедителен, что Аницука передал ему права на распространение Тайгер в Соединённых Штатах. Это партнёрство показало, что в США существует большой спрос на дешёвые и эластичные кроссовки. На эту вскорь пришла мысль договориться с корейскими производителями, работавшими на Аницуку, и начать раскручивать собственный бренд. В 1971 году он начал на свой страх и риск продавать копии обуви Тайга. Поначалу он хотел назвать новую марку Dimension Six, но один его друг, коллега и спортсмен, предложил название Nike. Имя Крылатой богини победы. Логотип, разработанный студенткой-дизайнером Кэролин Дэвидсон, заработавшей на этом 35 долларов, напоминал крючок и позже стал известен под именем Swoosh. По-английски Swoosh галочка. Вторым человеком, стоявшим у истоков Nike, был Билл Буерман, бывший тренер американской сборной по лёгкой атлетике, тренировавший и Найта. Он превратил Аригон в атлетическую Мекку, поставлявшую лучших бегунов и прыгунов страны. Как однажды Адидаслер в прачечной своей матери, он конструировал в своём гараже удивительнейшие инновационные модели. Поистине революционной была модель Waffle Trainer, чьей подошвой он формировал с помощью вафельницы. Боуерман однажды пошутил, что хорошая обувь похожа на вагону. Снаружи она особо не впечатляет, зато внутри чувствуешь себя чудесно. Бил Клосс, генеральный представитель Adidas на Западном побережье, привёз в Херцогенаурах несколько пар кроссовок Nike для осмотра, но его ошарашило полное пренебрежение, которого они удостоились. Я втолковывал, что их расхватывают как горячие пирожки, но им было всё равно, вспоминает Бил. Они просто не хотели производить обувь для пробежек. Кроссовки Adidas были настолько хороши, насколько возможно, и этого было довольно. С такой же реакцией сталкивались международные менеджеры, когда акцентировали внимание на Nike. Гюнтер Заксенмайер открыл для себя этот бренд во время командировок в США и посчитал, что инженерам Adidas это должно быть интересно, но в ответ услышал только полные сарказма комментарии. Они разглядывали образец с таким видом, будто это был кусок дерьма, немного подёргли его и бросили в угол, вспоминает он. Они полагали, что это просто смехотворно. Чистое безумие создавать обувь с помощью вафельницы. Последствия перебоев с поставками, от которых приходилось страдать оптовикам Adidas в США, были особо серьёзными, учитывая, что Nike нашёл решение для этой проблемы. Внедрение фьючерсов провозгласило новый принцип, предусматривавший, что заказы производителю обеспечены жёсткими обязательствами розничных торговцев. Другими словами, розничные торговцы должны были заранее гарантировать оплату обуви. В свою очередь, они получали щедрые скидки и могли быть уверены, что действительно получат товар. На рынке с непредсказуемыми скачками спроса это оказалось решающим преимуществом. Когда в 70-х начался настоящий беговой бум, преимущество Nike стало недосягаемым. Идейным вдохновителем движения был Билл Боуерман, побудивший тысячи никогда не занимавшихся спортом американцев на ежедневные пробежки. И скоро миллионы людей по всей стране последовали этому примеру. Руководство по бегу тренера из Орегона, преподносившее бег трусцой как лёгкое фитнес-упражнение, стало бестселлером, и масса новоиспечённых американских бегунов сметала с полок обувь Nike. Инженеры в Херцегинаурехе отмахнулись от нового тренда с замечанием: "Пробежки это не спорт". А когда они наконец услышали просьбы американского оптовика, то не смогли решиться на новшество в угоду вкусам покупателей. В то время как в Германии предпочитали лесные пробежки, американцы бегали по улицам и тротуарам, поэтому им нужна была обувь с мягкой подкладкой. Оптовые продавцы Adidas требовали мягкую обувь, но в ответ получали анатомические рисунки призванные доказать, что подобная обувь вредит лодыжкам и коленям. Когда «Адидас» в конце 70-х спохватился, было слишком поздно. Предприятие выпустило кроссовки с названием «СЛ», и за первый год в Соединенных Штатах было куплено 100 тысяч пар. Ввиду взрывоподобного роста спроса, американские генеральные представители заказали на следующий год миллион пар. Adidas отказался сделать необходимые корректировки, так как это предполагало значительные инвестиции, объясняет бывший ассистент Адидаслера Хорст Видман. Это оказалась крупная ошибка. Одна из причин, по которой Adidas не был особенно обеспокоен успехом Nike, состояла в том, что американские оптовики продолжали сообщать о двусмысленных показателях темпа прироста оборота. Немцы не догадывались, что на стремительно расширяющемся рынке США показатели Nike были явно выше, и этот бренд захватывал всё большую долю рынка. Зациклившись на борьбе с Puma, немецкие инженеры попросту не воспринимали всерьёз других конкурентов. Nike между тем держал руку на пульсе времени и был на коне. Phil Knight и его высокомотивированные сотрудники, как будто заново изобретали спортивный бизнес. Особенно увлечённой личностью был Роб Штрассер, адвокат, выигравший для Nike в 1973 году после разрыва с Анецукой, сложный процесс и оставшийся после этого в компании. В других фирмах его называли бы просто специалистом по маркетингу, но в Найк его звали исключительно Раскат Грома. Робу Штрассеру пришла в голову идея соединить великолепное производственное изобретение с необычайным баскетбольным игроком, и результаты оказались ошеломительны. «Эйр», как называлась новая обувь, имела воздушную прослойку, встроенную в подошвы. В «Адидас» Франко Руди, изобретатели воздушного концепта, не удостоили даже разговором, но Роб Штрассер сразу распознал маркетинговый потенциал идеи. Это же касалось и Майкла Джордана. Бог баскетбола называл себя фанатиком «Адидас», для которого существовали только кроссовки с тремя полосками. Однако, когда немцы положили перед ним контракт, прописанные там условия были настолько убогими, Что он решил сначала рассмотреть другие предложения. Срубом Штрассером он быстро сошёлся в цене, и Nike с его Air Jordan ожидал новый взлёт. За несколько месяцев до своей смерти в 1978 году Адидас Лер наконец осознал, что Adidas проспал начало новой эпохи в спортивном бизнесе. Он созвал своих ближайших соратников и устроил им непривычно суровую головоломку. Он наконец-то понял, что Nike, несмотря на изначальную техническую слабость, собирался захватить рынок. Впервые в жизни старик решился полететь в Америку, но смерть пришла раньше. Полностью загруженный своими делами в спортивном маркетинге, Хорс Дасслер тоже поначалу уделил мало внимания проблеме с Nike. Его французская команда разработала мягкую обувь для бега под названием County, но занималась её продвижением спустя рукава. Эксперты по маркетингу в Nike рассматривали Олимпиаду в Лос-Анджелесе как идеальную площадку для своих планов. Восемь лет назад, во время Монреале 1976, бренд еще практически не существовал. А в 1980 году в Москве вовлеченность фирмы была неполной по причине отсутствия американских спортсменов. Но перед Лос-Анджелесом Nike был в полной боевой готовности. Конечно же, Adidas тоже готовился к играм. О лично Хорсту пришлось иметь дело с рядом дипломатических проблем, вызванных решением Советского Союза бойкотировать Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Количество демонстрируемых трёхполосок несколько сократилось из-за отсутствия почти всех восточноевропейских команд. Но уже перед играми было ясно, что Adidas сможет записать в свой актив большинство медалей. Предприятие заблаговременно открыло счёт с хранилищем в одном банке в Лос-Анджелесе. Куда Джо Кирхнер и другие доверенные сотрудники положили несколько миллионов долларов наличными. Всего Adidas выделил на игры бюджет в 15 миллионов долларов. На все приготовления у Била Клосса ушло несколько месяцев работы. Атлетов и репортёров разместили неподалёку от университета. Даслер и его соратники обосновались в отеле Hilton, где они могли завязывать нужные разговоры со всеми спортивными функционерами. Adidas, Horst Dassler и Олимпийские игры были буквально созданы друг для друга. Люди в Nike смотрели на ситуацию под другим углом. Пожилую европейскую спортивную аристократию они презирали, своих спортсменов и самих себя специалисты Nike позиционировали как нестандартно мыслящих людей, желавших бросить вызов господству спортивного истеблишмента. Пока хорста и его последователи за кулисами распивали коктейли с общеизвестно коррумпированными спортивными деятелями, фил найт и его команда устраивали пивные вечеринки на пляже. К Олимпиаде Nike разместил на улицах Лос-Анджелеса бросающуюся в глаза рекламу, да ли которые позировали популярнейшие американские спортсмены. Карл Люис, легкоатлет, девятикратный олимпийский чемпион, Например, на полотне более 8 м в длину, расположенном на фасаде здания у автострады Marina Freeway, в прыжке покорел небо Калифорнии. В другом месте над городом возвышался Джон Маккенрой, теннисист в кожаной куртке. Во время игр также крутили замысловатый 60-секундный рекламный ролик, в котором под саундтрек Rendition of a Human, I Love LA выступали такие звёздные атлеты, как марафонец Альберто Салазар, И бегунья на средние дистанции Мэри Деккер. При подсчёте медалей в конце первых олимпийских игр нового времени, принёсших прибыль, Adidas смог объявить о своей победе. Среди прочих три полоски носил и выдающийся американский бегун Эдвин Мозес. Атлеты Adidas забрали 259 медалей, спортсмены Nike только 53. Солазар не пришёл в первой тройке. Мэри Деккер, выступавшая в Лос-Анджелесе лишь в беге на 3000 м, Выбыло после зрелищного столкновения с бегущей босяком Зоулой Бат. Nike устроил затратное, но недолговечное шоу, радовался Horst. Однако эксперты по маркетингу в Adidas отлично понимали, что Nike держит курс на успех. Независимо от того, сколько атлетов снабжала Adidas, битву за Игры в Лос-Анджелесе выиграл Nike. Хотя Converse заплатил 5 млн долларов, чтобы стать официальным партнёром организационного комитета У потребителей сложилось впечатление, что Олимпиаду спонсировал Nike. В легкоатлетических дисциплинах среди мужчин все золотые медалисты, кроме трёх, носили Nike. А об оригинальных пляжных вечеринках компании говорили по всему городу. Все, кто провёл это лето в Калифорнии, понимали, что готовится настоящая война против Adidas, как прокомментировал один из очевидцев. Лос-Анджелес стал громким, тревожным сигналом. В начале 80-х за дело взялся Рич Медден. Предприниматель-выпускник Гарварда был приглашён на службу к Этти Даслер, чтобы усилить контроль над американскими точками сбыта Adidas. Теперь Медден сидел в кресле начальника Adidas USA в Маунтин-Сайде, Пенсильвания, и должен был заниматься продажами текстиля и маркетингом предприятия в Соединённых Штатах. По его мнению, генеральные представители почивали на лаврах. Благодаря Adidas они схлопятили себе состояние, и теперь у них не было настоящей мотивации для сражений с конкурентами. Особенно досадным с точки зрения Медена был их отказ выделять больше денег на маркетинг и координировать свои заказы, в то время как их склады были заставлены устаревшими коллекциями стоимостью в миллионы долларов. Этот беспощадный диагноз Меден дополнил радикальным предложением, так называемым планом X. Он убеждал скупить все американские филиалы и выставить Adidas USA на биржу. Вместо денег генеральные представители должны были получить акции публичного предприятия. Медэн направил свой план X для тщательной экспертизы в два ведущих инвестиционных банка: Lehman Brothers и Merrill Lynch. Брокеры предвидели едва ли не крупнейший в истории страны выпуск акций на биржу. который обещал принести по меньшей мере 200 миллионов долларов. Но план X был похоронен в мусорной корзине. Генеральные представители посчитали абсурдом, что их доли будут переданы предприятию, которого на практике ещё не существовало. К тому же, Хансу Юргену Мартенсу, чванливому и консервативному финансовому директору в герцогстве Наурехе, план показался слишком дерзким. Но решающую роль сыграла не готовность Хорста отказаться от неограниченного контроля на американском рынке. У Рича Меддона не было шансов. Тогда Хорст отправил человека из своей команды, который должен был совладать с ситуацией в США. Джо Кирхнер, занимавшийся текстилем в Adidas Deutschland, был через текстильное подразделение в Нью-Джерси внедрён в американское дочернее предприятие. Дон Корн практически в одиночку наладил работу этого подразделения. Когда он в 1974 году приступил к торговле одеждой Adidas, ему приходилось иметь дело с подрядчиками, ещё никогда не слышавшими об Adidas и сомневавшимися в надёжности компании. Несмотря на это, ему менее чем за 10 лет удалось поднять оборот своей отрасли до 100 миллионов долларов. Чтобы посадить своего человека на влиятельную должность, Хорст затребовал отставки Дона Корна, с тем обоснованием, что тот уже достиг пенсионного возраста. Возмущённый столь грубым обхождением Корн обратился в суд, где ему присудили компенсацию, ударившую Adidas по карману. Американские генеральные представители обменивались на ярмарке недоумёнными взглядами. Они только что услышали, что Adidas намеревается поглотить американские филиалы. Док Хьюз, техасец, торговавший на юге Соединённых Штатов, уже попрощался с Adidas. Герри Дитрех, представитель бренда на среднем западе, не мог в это поверить. Мы посвятили этому делу нашу жизнь, а теперь вдруг его у нас забирают. Билл Клосс, подружески выручавший Хорста Даслера в тяжёлые времена, чувствовал обиду и злость. А Ральф Лебанати был так возмущён, что решился подать иск на Adidas. План выкупить американский сектор предприятия уже много месяцев зрел в Херцегинаурехе. Выдающаяся международная репутация бренда была, конечно, заслугой в том числе и американских представителей. Они всегда хранили верность Adidas, и доходы от их заказов обеспечивали надёжные коэффициенты роста. Но Хорст полагал, что сможет противостоять атакам Nike только если возьмёт американский рынок в свои руки. Так Даслер был уверен, что дробление американского рынка на четыре региона препятствует эффективности маркетинговых инвестиций. С самого начала генеральных представителей просили откладывать 4% от оборота в маркетинговую кубышку, средства из которой шли на продвижение продукции и рекламные мероприятия в масштабах страны. Кроме того, каждый инвестировал и в региональные маркетинговые идеи. Но Хорст Удаслеру эти усилия казались слишком рассеянными. Вдобавок, американские антимонопольные законы Не позволяли оптовикам продавать продукцию Adidas в своих районах сбыта по одинаковой цене. Это считалось ценовым сговором, хотя ценовые колебания были небольшими, а розничные торговцы выискивали самые выгодные предложения. В то же время, из-за стремительно растущего спроса, появились большие сети спортивных магазинов, которым Adidas не мог предложить адекватного сервиса. Однако в 80-х доставлял проблемы не только Nike, но и новый бренд под названием Reebok. Его поставляло на рынок британское предприятие Joe Foster, уже десятилетия производившее обувь для легкой атлетики. Когда дела в бизнесе пошли под уклон, наследники Joe Foster решились на новые начинания под именем Reebok и стали сотрудничать с оптовыми поставщиками, которые должны были продвигать бренд и за пределами страны. Правами на территорию США завладел Пол Файерман, частный предприниматель из Бостона. Продажи так долго не хотели двигаться с мёртвой точки, что Файерман практически обанкротился. Чтобы в очередной раз избежать краха, он продал 55% своего предприятия британскому инвестору Стивену Рубину. Однако с запуском модели Freestyle, предназначенной для аэробики, Файерман сделал состояние Так как все Соединённые Штаты охватила новая фитнес-волна. С своим появлением новая обувь обязана ошибке подрядчика Рибок-Квази, который по недосмотру использовал кожу для перчаток. Когда азиаты отправляли образцы в Рибок, они извинялись за морщинки, которые следовало разгладить перед запуском серийного производства. Менеджеры Рибок в Бостоне были напротив в восторге. С этой ультралёгкой обувью они мгновенно завоевали рынок женских кроссовок. Фристайл вызвали в спортивном бизнесе небывалый ажиотаж. Если еще в 1980 году оборот Reebok составлял 300 тысяч долларов, то три года спустя в отчетах значились уже 12,8 миллиона. Как и следовало ожидать, менеджеры Adidas в ответ на это лишь пожали плечами. Немецкие инженеры потешались над фристайл точно так же, как и над вафельными подошвами Nike года назад. Но и руководители Nike в этот раз совершили такую же ошибку. Они полагали, что аэробика это лишь куча толстых женщин, танцующих под музыку, что фристайл не спортивная обувь. Но в 1987 году Reebok достиг оборота уже в 1,4 миллиарда долларов, и Nike, как и Adidas, оказался в трудной ситуации. Оправившись от первого шока, трое аптовиков Adidas устроили тайные совещания. Ральф Либонати был тверд в намерении возбудить процесс, но Гарри Дитрих и Билл Клосс полагали, что противостояние бессмысленно и приняли приглашение в Херцегенаурах, где должно было проходить обсуждение деталей. В качестве консультанта по этому вопросу Хорс Дасслер задействовал канадского юриста Дика Паунда. Никто, казалось, не заметил того факта, что Дик Паунд занимался в МОК выдачи прав на телевизионные вещания. А значит, на лицо был конфликт интересов. Изначальное предложение Хорста американцы посчитали настолько оскорбительным, что переговоры грозили окончиться провалом. В первый вечер Дитрих пригласил Клосса побеседовать в свою комнату в спортотеле. В памяти Дитриха ещё было живо воспоминание, как один из его сотрудников в этом самом отеле в поисках радиостанции наткнулся на разговоры американских военных в баре. Если уж бар был напичкан жучками, то они могли быть уверены, что и их разговоры прослушиваются. Чтобы облегчить работу шпионом, Дитрих в ясных и четких словах предложил своему коллеге немедленно возвратиться в США и подать на Адидас в суд. «На следующий день их поведение полностью изменилось», — вспоминает Дитрих. «Хорст вызвал нас в свой офис и протянул лист с семью пунктами. Это было наше соглашение». И всё же переговоры тянулись целую вечность. Камнем преткновения была стоимость складских запасов, которые скопили генеральные представители. Adidas заявила о готовности забрать склады целиком, включая все нераспроданные запасы за полную цену. 2 года продолжались торги, и в итоге Adidas оказался с несколькими тоннами устаревшего товара, четырьмя складами и командой продавцов, из которых уже разбежались все лучшие специалисты. Ральф Либонати, все же решивший воздержаться от иска, получил от Adidas за товары, которые, собственно, следовало списать, около 35 миллионов долларов. В конечном счете предприятие заплатило несметные деньги, по оценкам свыше 120 миллионов долларов. Неприятностей добавили и колебания курса доллара к марке, который именно в это время взлетел до небывалого уровня. Люди, прославившие Adidas в Соединенных Штатах, теперь были миллионерами. Только король Фюлибанати судьба оказалась неблагосклонной. Он изъявил желание взять на себя руководство Пони и приобрести часть акций этой компании у Хорста Даслера, но не смог наладить работу проблемной фирмы и умер, не успев насладиться своим состоянием. Гэри Дитрих отошёл от дел и проводил время на свои плантации в Северной Каролине или в эличислическом охотничьем домике глубоко в лесах Монтаны. Бил Клосс ещё немного поработал на Nike в теннисной отрасли. А помимо этого наслаждался сказочным видом на озеро Флатхат в Монтане. А тем временем затраты на американское поглощение ввели Adidas в головокружительное пике. Глава 20. Император наносит ответный удар. Дома в герцогнаурахе Хорст первым делом занялся утверждением своего авторитета на предприятии. Слишком долго Adidas страдал от семейных раздоров. Наконец-таки у него появился шеф с железной рукой. Под его руководством все сотрудники должны были действовать сообща ради укрепления превосходства фирмы на меняющемся спортивном рынке. Вскоре после возвращения Хорста был полностью перестроен пятый этаж административного корпуса. Шеф теперь правил своей империей за импозантным письменным столом посредине этажа. В примыкающих офисах сидели как некоторые старички из Ландерсайма, Так и многообещающие новобранцы. Для осуществления планов, вынашиваемых Хорстом, эти менеджеры подходили наилучшим образом. Они были словно молодыми версиями самого Даслера, обладали харизмой, энергичностью, международным опытом и знали несколько языков. Из-за навязчивой потребности Хорста в контроле, все они подчинялись ему напрямую. Как подмечали некоторые его бывшие партнёры, Хорста Даслера тогда будто подменили. Ввиду напряженных отношений с родителями, ему постоянно приходилось лавировать, а теперь он, как единоличный хозяин Адидас, наконец мог отдалиться от некоторых своих друзей с сомнительной репутацией. Наконец он мог чувствовать вкус власти и держать себя императором. Хорст, приближавшийся между тем к своему 50-летию, задумал капитальную реконструкцию компании. Adidas должен был скупить все свои разобщённые подразделения, добавившиеся за последние годы. Через различные холдинговые компании Adidas косвенно контролировал такие марки, как Arena, Le Coq Sportif, Pony и Erema. Все они должны были стать частью всесторонне сбалансированного международного концерна, во времена, когда в большинстве офисов не было даже факса. Такое глобальное мышление никак не соответствовало общепринятой практике. На мировой арене по факту действовали лишь несколько фирм. Со своей системой сбыта и положением на рынке бренду Adidas было суждено стать лидером. Хорст Даслер довольно кивнул. Франкфуртский филиал рекламного агентства Young Rubicam придумал вдохновляющий слоган: "Adidas Factor. Он или за тебя, или против". Сотрудники Y&R, одного из двух последних агентств, ещё продолжавших участие в конкурсе Adidas, нервничали в ожидании приговора Хорста. Adidas был мечтой любого креативного директора и располагал несомненно баснословным рекламным бюджетом. Хорст пришёл к убеждению, что Adidas, по примеру всех других крупных брендов, с которыми он имел дело в ASL, должен инвестировать в международную рекламу. Раннее рекламой для Adidas занималась небольшая дизайн-студия Fick в Нюрнберге, с которой Adidasler сотрудничал с 50-х. Она готовила прежде всего рекламу продукта, и каждое подразделение компании могло самостоятельно подбирать себе рекламные мероприятия. Но Хорсту было ясно, что эта концепция устарела. Вместо этого он хотел распространять единый интернациональный посыл. Y&R заполучила контракт, но креативщикам предстояло серьёзно поработать. Директор агентства с удивлением обнаружил, насколько это предприятие комплексное и насколько в нём не контролировали поток денег в рекламу. К примеру, для Procter Gamble, тоже клиента Y&R, готовили одну кампанию рекламных объявлений в год, а в Adidas каждая дочерняя компания требовала собственную версию. Через 2 месяца после заключения договорённости Y&R уже спроектировало 50 газетных модулей, и никто не беспокоился о растущих издержках. Когда агентство наконец по пожеланию Хорста предложило концепт для первого глобального телевизионного рекламного ролика, со всех сторон посыпались возражения. В отличие от подчёркнуто модных роликов Nike, проект Y&R, использовавший мотив облаков, был художественного характера. Главной идеей было то, что визуальный ряд из блоков не требовал перевода. Такой сюжет можно было крутить по всему земному шару. Но менеджеры отдельных стран запросили так много изменений, что YNR в итоге представила 4 версии ролика: английскую, французскую, немецкую и для всего остального мира. В сущности этим был поставлен крест на задумке Даслера начать глобальную кампанию. обиснее Том Харрингтон, занимавшийся тогда Y&R консультированием клиентов. Ролик был продемонстрирован в августе 1986 года в Мюнхене на ISPO, международной ярмарке спорттоваров и спортивной моды. Генеральные представители и менеджеры Adidas из-за границы взволнованно внимали Хорсту, представлявшему концепт «У нас сейчас есть глобальное рекламное агентство, продвигающее глобальную рекламную кампанию», — говорил он, — «и это не обсуждается». Однако обсуждения и споры начались, едва закончилась презентация. Громче всех протестовал руководитель французской дочки в Ландерсайме Бернаро Дине, категорически отказывавшийся показывать ролик с облаками, так как он напоминал ему пропагандистские фильмы Лени Рифеншталь. Многие другие начальники, не имевшие понятия об имиджевой рекламе, с ним согласились. Они хотели, чтобы реклама изображала не какие-то там облака, а конкретные продукты и стимулировала их реализацию. Ещё никогда я не выступал с презентацией в такой враждебной атмосфере, вспоминает Инга Краус, бывший руководитель Y&R Germany. Рекламщикам пришлось наблюдать, как их глобальный концепт деградирует до каталога товаров. Но перекройка рекламы переплюнули по разорительности дорогостоящие ошибочные решения в маркетинге. Наибольшим провалом стала попытка Хорста отказаться от ориентации на большой спорт. Из стремительной экспансии Nike с их кроссовками, ставшими элементом американской повседневной одежды, он сделал вывод, что Adidas может добиться того же. Nike совершил революцию в спортивном бизнесе Соединённых Штатов. Хорст провозгласил своим ошеломлённым менеджером Мы должны стать повседневным брендом. Что он имел в виду? Хорс постарался пояснить пирамидальной диаграммой. Вершиной был спортивный рынок, в то время как широкое основание изображало масс-маркет. И безмудрённых маркетинговых исследований казалось очевидным, что Adidas лучше нацелиться на более объёмный масс-маркет. К сожалению, реализация новой идеи оставляла желать лучшего. Adidas выпустил линейку уличной обуви City, не имевшую никакого отношения к спорту. Ассортимент представлял собой беспорядочную мешанину из мокасин, хайкеров с толстыми пластиковыми подошвами и даже туфель-лодочек с тремя полосками на каблуке. Этот ход вызвал большое замешательство. С недоумением торговцы спортоварами смотрели на то, как Adidas ставит на кон свою репутацию спортивного бренда. А в модных магазинах всем было непонятно, откуда на их полках взялась продукция Adidas. Кроме того, возникали трения между давно работающими спортивными дизайнерами предприятия и новенькими модельерами, которые были совсем с нового склада. Особенную сенсацию вызвал, например, сотрудник отдела моды, появившийся в офисе в чёрной женской накидке. Проблема была в том, что Adidas не мог себе позволить такие дорогие ошибки. Поглощение американских генеральных представителей и растущая конкуренция на европейском рынке, где Nike постепенно становился заметным, сильно ослабили компанию. И после того, как сомнительные реформы Хорста не оправдали себя, финансовое положение Adidas стало не особо радужным. Когда Хорст Даслер вошёл на борт своего маленького самолёта, его спутникам бросилась в глаза его напряжённость. Во время короткого полёта из Херцогогинаураха в Ландерсаим он сидел, уткнувшись в газету. Его сопровождающие растерянно переглядывались, когда поняли, что их шеф, обычно такой непоколебимый, всхлипывает, прикрывшись листом газеты. Это настолько шокировало меня, что я просто обязан был его спросить, что произошло, вспоминает его многолетний советчик Благое Виденич. Тогда Хорст объяснил мне, что он только что принял самое сложное решение в его жизни. Он должен был закрыть фабрику в Эльзасе, которую сам же и купил в молодости. Он отлично понимал, что некоторые семьи потеряют из-за этого источник дохода, и в этой богом забытой деревне никогда не смогут найти работу. Это сильно беспокоило его. За закрытием фабрики во Франции последовали и многие другие сокращения. Как это ни было тяжело, Хорсту пришлось признать, что Adidas больше не мог содержать большие производственные площадки в Европе. Дешёвые импорты из Восточной Азии позволял Nike работать с валовой прибылью свыше 40%, в то время как прибыли Adidas колебались около отметки 25%. Благодаря этой разнице Nike мог вкачивать большие суммы в рекламу, и пока производственные затраты Adidas оставались такими высокими, он не мог ответить контрударом. Adidas не оставалось ничего иного, как перебазировать большую часть объёмов производства в Восточную Европу и Азию. Уже в середине 80-х братья Риу на нескольких фабриках на Тайване и в Китае изготавливали свыше половины предлагаемой Adidas обуви, около 40 млн пар. Для ускорения процесса переброски Хорст пригласил на работу Уве Брайтхаупта, специалиста по обувному производству. И всё же, Adidas не был готов полностью отказаться от контроля над собственным производством. Пока Nike работал с совершенно самостоятельными азиатскими фабрикантами, обувь Adidas изготавливалась преимущественно на тех фабриках, в которых компания владела более чем половиной акций. В команду Bright Haupta входили немецкие инженеры, работавшие руководителями производственных площадок в Корее, Малайзии, Таиланде и Китае. Все они получали высокие командировочные В этих условиях Adidas не мог извлечь полноценную выгоду из более дешёвого производства. К тому же, запутанная система приводила к ужасной неразберихе, из-за которой порой случались перебои с поставками Adidas. И как следствие, приходилось утихомиривать возмущённых заказчиков и терпеть всё большие убытки. Правление Хорста было единовластным, и лишь немногие менеджеры были посвящены в трудности, с которыми боролся Adidas. Для того, чтобы увидеть результаты стратегических мер экономии и других необходимых реформ, которые он проводил, нужно было несколько лет. Американское поглощение проделало большую дыру в финансах предприятия, и возникшие в связи с этим проблемы в Adidas USA приводили к убыткам. И это не говоря уже о сложностях, связанных с компанией Saraghan, потери, которые ложились на плечи Adidas. Сёстры Хорста постепенно начали сомневаться в управленческих способностях своего брата. Главным, кто сеял атмосферу недоверия, был его зять Крестов Мальмс, муж младшей сестры Сигрид. На основании того, что он учился в Уортонской школе бизнеса и был консультантом в McKinsey, он часто вставлял езвительные комментарии на совещаниях совета. Хотя Хорст редко говорил о своей семье, каждый знал, насколько невысокого мнения он был о замечаниях Мальмса. По крайней мере, то, что он терпеть не мог его дерзости и ни за что не согласился бы следовать советам свежеиспечённого бизнес-консультанта, было понятно всем его менеджерам. Мальмс, не желавший идти в лобовую атаку на Хорста, уговорил сестёр обратиться к независимой консультативной фирме. Выбор пал на Мишеля Перодена. партнёра McKinsey в Дюссельдорфе, специализировавшегося на управлении производством. В начале 1987 года между ним и Крестофом Мальмсом в Цюрихском отеле Hilton состоялся конфиденциальный разговор. Это было похоже на заговор, так как об этом никто не должен был узнать, вспоминает Мишель Пераден. Его попросили подготовить доклад об Адидас, который следовало представить совету в мае. Незадолго до открытия в Мексике чемпионата мира по футболу 1986 Хорст Даслер вдруг исчез. Некоторым близким сотрудникам он сказал, что ему срочно нужно на переговоры в Нью-Йорк. Чего он им не сказал, так это того, что там у него была назначена встреча с врачом, рекомендовавшим ему безотлагательно удалить раковую опухоль, обнаруженную за его левым глазом. Одной из немногих, с кем Хорст общался во время своей госпитализации в Нью-Йорке, была Пэт Доран, ранее писавшая для журнала Sport Style. Когда журналистка готовила статью об Adidas, она познакомилась с Хорстом и в итоге перешла в американский филиал Le Coq Sportif. "Даслер блистателен и опережает своё время", гласил её приговор. Он, в свою очередь, ценил её очарование и охотно выслушивал от неё новости американской моды. Пэт Доран прекрасно знала о трудоголизме Хорста и его упертости, и все же была удивлена, когда увидела, как он дирижирует «Адидас» из Нью-Йоркской больницы. В ожидании магнитотерапии, которая должна была уменьшить его тремор, он звонил людям по всему земному шару, а те предполагали, что он в своем офисе, вспоминает Пэт Доран. Он хранил свою поездку в тайне, прежде всего потому, что не хотел, чтобы его кузен Армин узнал о его болезни. Он на полном серьёзе верил, что шпионы Армина следят за каждым его шагом, объясняет Доран. Когда Хорст вернулся в герцог наурах с повесткой, он снова нырнул в сверхнасыщенный рабочий график. Правда, иногда ему приходилось преждевременно покидать совещания из-за переутомления и головокружений. Один его старый друг был в полной растерянности, когда Хорст отменил деловой ужин, чтобы провести вечер со своей женой. Другим запомнилось, что глаза Даслера часто слезились. Но на обеспокоенные вопросы он не отвечал, и ни члены Президиума, ни другие менеджеры не имели понятия, насколько серьезными были проблемы Хорста со здоровьем. Лишь изредка исходили от Хорста тревожные сигналы. Менеджер по маркетингу Рене Еги сидел рядом с шефом в самолете, когда тот совершенно неожиданно принялся перечислять имена коллег, на которых Еги мог положиться. если со мной что-то случится, как он сказал». Так как Еге не отставал с вопросами, Хорст Дасслер добавил, что борется с тяжелым заболеванием. И все же Хорст поделился с неким доверенным лицом своим несчастьем. Его отношения с сестрами были крайне напряженными, его брак разрушен, и имели ли его дети желания и возможности продолжать его дело, оставалось неясным. Некоторых менеджеров попросили взять под свое крыло сына Хорста, Ади. Однако после того, как они продержали его в своих отделах несколько недель, им было нечем порадовать отца. Адя был славным парнем, но он явно предпочитал Адидас вечеринки, часто не появлялся утром на работе или засыпал за письменным столом. Нынешний Хорст, в отличие от прежнего, легко терял самообладание и вымещал свое настроение на ближайших сотрудниках. К их числу принадлежал и Жан-Мари Вебер, бывший бухгалтер и курьер Хорста. Много лет шеф одеда полностью полагался на Вберра, следившего за паутиной холдинговых сообществ и чёрной бухгалтерии. А теперь вдруг Хорст устал и ясно как день, что именно Вберр ответственен за возникновение всей этой путаницы. Он назвал своего многолетнего сотрудника некомпетентным и решил выставить его за дверь. Следующим мишенню стал генеральный секретарь ФИФА Заблатер. Функционер, усаженный Хорстом в седло, не всегда платил благодарностью, на которую надеялся шеф Adidas. Хотя оба по-прежнему совместно отмечали дни рождения в Ландерсайме, в их деловых отношениях не всё ладилось. Когда при этом Блаттера застукали играющим в теннис в одежде Puma, Хорст был вне себя. Между FIFA и ASL тоже были конфликты. "Неблагодарный сукин сын", высказался он перед одними из сотрудников. "Разве не я его всему научил?" Но самый гнусный удар Хорста в эти последние дни был направлен против его любимого врага Армина Даслера. Нельзя не отметить злорадство, с которым он добивал соперника, уже лежавшего на полу. За несколько месяцев до этого, в июле 1986 года, Puma стала публичным акционерным обществом, при этом в качестве инвестиционного банка выступал Deutsche Bank. Армин очень радовался успеху этого мероприятия, ведь акции продавались по головокружительной цене. Как вдруг обнаружилось, что оборот Пума оставляет желать лучшего. После пресс-конференции в Будапеште в марте 1987 года Хорст специально задержался, чтобы позлословить о финансовых хлопотах своего кузена. «Пума ищет покупателя, который клюнет на все их непокрытые убытки», – ехидно подмечал он. Он говорил об обскандалившихся банках и о том, что проблемы Пума на бирже опозорили всю отрасль. Между тем становилось очевидным, что терапии себя не оправдала, и рак прогрессирует. Хорс Даслер стремительно терял в весе и выглядел истощённым. Менеджеры, долгое время не видевшие его, были шокированы его впалыми щеками и недовольным выражением лица. Но Хорст продолжал управлять Adidas железной рукой, как будто в его распоряжении ещё были долгие годы. В конце марта 1987 года он издал шестистраничное руководство с указаниями для президиума Adidas. В нём он сообщал среди прочего: "К сожалению, моя болезнь затянулась на более долгий срок, чем изначально предполагалось". Чтобы проблемы с кишечником и желудком не стали хроническими, я должен следующие 2 месяца соблюдать полный покой и диету. Однако общий тон послания выдавал, что составителю осталось недолго. Главнейшим приоритетом, согласно его завещанию, было снова начать производить наилучший продукт. Хорс заклеймил грубые ошибки со стороны команд по маркетингу и продажам, из-за которых в прошедший год пришлось терпеть убытки. Мне начинают надоедать дискуссии о снижении затрат, легко достигаемые благодаря этому прибыли, писал Хорст. Без всякого сомнения, решающий фактор нашего превосходства заключается не в уменьшении затрат, а в повышении или сохранении уровня валового дохода. Тем не менее, руководство производило впечатление слепленного в торопях. В нём не были достаточно чётко и подробно определены перспективы развития компании. А именно этого ожидал от Хорста Президиум. Среди последних контрактов, санкционированных Хорстом, было соглашение между Адидас и Штефи Граф. Звезда тенниса давно носила трилистник и три полоски, но переговоры о повышении тарифов затянулись. Томас Бах, занимавшийся тогда продвижением спорта, торговался, как и обычно изо всех сил, пока не получил странный звонок от Хорста. Прежде он просил меня не отступать и давить на цену. Но теперь вдруг хотел, чтобы я немедленно подписал бумаги, вспоминает Бах. Хорст Уммер 9 апреля 1987 года, спустя 4 недели после своего 51-го дня рождения. Сообщение о смерти их работодателя оказалось на следующее утро полной неожиданностью для многих тысяч работников. Те, кто не видел его в последние месяцы, ничего не знали о болезни. Международная конференция по продажам была прервана, и члены президиума собрались, чтобы обсудить катастрофу. Реакция немцев была сдержанной по сравнению со сценами, разыгравшимися в Ландерсайме. Когда там по громкоговорителю прозвучало объявление о смерти, множество взрослых мужчин и женщин разразились слезами. Это каждого задело за живое, вспоминает бывший сотрудник. Люди бегали, рыдая по коридору. Многие не могли взять себя в руки и плакали несколько часов. В некрологах немецкой прессы Хорста восхваляли как неприметного скромного человека, провевшего на международной арене предприятием с оборотом в 4,1 миллиарда марок. Другие принимали во внимание его активность в мировом спорте и называли его могущественнейшим человеком в спорте. Он был неутомимым, но небескорыстным гением, утверждал один репортер, в то время как другой видел его как человека за кулисами, дергавшего за ниточки. Моника Дасслер шла во главе маленькой похоронной процессии, сопровождавшей гроб ее мужа. Жао Авиланж, Хуан Антонио Самаранч и Зеп Блаттер следовали за вдовой и ее детьми Ади и Сьюзан. Они не часто видели своего отца, но знали, как много для него значили маленькие жесты. Поэтому они позаботились о том, чтобы на нём были надеты часы от Лея Настоси, так сильно порадовавшие его когда-то.